Охрана, отвечавшая за порядок на ристарище, заволновалась. Эльфы и гномы лихорадочно обшаривали значки друг у друга. Ни один из них ещё не стал красным. Красным оставался только амулет на шее Арбеладзе. Мэрто был ещё там. "Мы, король Вриляк I, приносим свои извинения принцу Уэльскому", кричал в это время взбешённый король — Виновные будут наказаны. Принцу будет выплачена контрибуция в разумере чего-нибудь баронства. Чьи люди сегодня дежурили, я узнаю. — Но, ваше величество! — дернул его за полу в мантии, стоявший рядом герцог Дагремиль. — Сегодня дежурили ваши люди. — Да? — изумился Аврияк первый. — Ну ладно, мы об этом поговорим позже. Все равно контрибуция будет королевской. Он в расстройстве отпустил рупор, которым тут же завладел герцог Котианик. — Дамы и господа, меч уже у нас в руках, так что аукцион состоится. Кстати, за отдельную плату можете попинать графа Арбеладзе. Тут уж Эмма не выдержала и так чувствительно пнула герцога, Что он отлетел в углу коложи вместе с рупором. Приближение обычных людей к бесчувственному телу, в котором как в клетка метался Муэрта, не входило в её планы. "Ваше величество", включился в диалог Стив. "Не ищите измену среди своих рядов. На непростые войны магию распознать им не дано". А граф, по всей видимости, маг, и маг не слабый. Потому, если не возражаете, пусть охраняют его до суда нанятые мною эльфы. За одно они выяснят, как ему удалось обмануть их магическое чутьё, протащив сюда меч. Возражений, естественно, не последовало. Король радостно закивал головой. Прилагаю, раз уж так получилось закончить полуфинальные бои. Берчик Деюсак, вы готовы сразиться со мной? Стив с отвращением отшвырнул от себя чёрный меч и выдернул из земли привычную надёжную катану. Берчек подошёл к Сиву, извлёк свой клинок из ножен, встал на одно колено, склонил голову и протянул меч юноше на вытянутых руках. "Я видел, как вы бились, ваше высочество, и признаю себя побеждённым. В искусстве владения мечом с вами может сравниться лишь наш король Аврелиак I." Ура! завопил кот, трепыхаясь на полу в попытке встать. Наша взяла, Принц-Вайерский чемпион, он вышел в финал. Трибуны разразились овациями, радуясь благополучному разрешению конфликта. Дамы и господа, герцогу Коттяни всё же удалось подняться. Ждём вас завтра на финальном поединке. Ставки утраиваются. А теперь, по прошению, расходиться, начинаем аукцион. Первый лот обрывок мантии победителя, разорубленный магическим мечом. Начальная ставка 100 золотых. Господа, кто больше? Нетерпеливый стук в дверь заставил Стива открыть глаза. За окном разовил рассвет. Юноша зеванул, сладко потянулся. Осторожно выскользнул из-под простыней, стараясь не разбудить Эмму. Прошёл по обласыми ногами до кресла, на котором грудой была свалена одежда, и начал искать свои штаны. Глаза слипались. Этой ночью они так страстно обсуждали завтрашний бой за приз, что чуть не сломали кровать. Заснули только под утро. "Иннать, вот вам", стоп повторился. — Да тише вы там! — прошипел Стив, пытаясь попасть ногой в штанину. Атласная блузка Эммы, в которую он пытался запихнуть свою волосатую ногу, затрещала. Это заставило его окончательно открыть глаза. — Тьфу ты! Штаны, наконец, нашлись. Юноша натянул их на себя и вышел в коридор. У порога нетерпеливо приплясывал сопкар с линейкой в руках. «Чего тебе?» — сердито спросил Стив. «Стой спокойно!» Сапкар приложил линейку к лицу шефа и начал что-то замерять, озабоченно бормоча себе под нос. «Так, расстояние между глазками... нос...» Сон окончательно слетел с юноши. «Эй!» — подтолкнул он от себя Жанеро, впившись взглядом в его амулет. Он отливал ровно, спокойно, голубизной. — С ума сошел! — Стив пощелкал перед носом бывшего начальника тайной полиции бурмунди пальцами. — Ау-у, у нас все дома? — Еще один замерчик, Стиви, — взмолился Собхар, — Собкар, для чистоты эксперимента. — Так, от подбородка до носа. Закончив замеры, он помчался обратно в выделенные им с принцем Леноном апартаменты. Что-то это мне напоминает, флегматично почесал затылок Стив. По-моему, так нацисты евреев вычисляли. Он собрался уже было вернуться в спальню, как перед ним материализовался кот. "Слышь, стиви", возмуждённо зашептал он ему на ухо. "Может, ты сегодня проиграешь, а? На тебя ставки просто сумасшествие, гораздо больше, чем на короля". — Озолотимся. — Набалдел? Забыл, зачем мы здесь? Нам нужен приз. — Да приз уже у меня. — Как у тебя? — выпучил глаза Стив. — Вот. Кот выдернул из-под полы камзола статуэтку из черного оникса. Маленькие изумрудные глазки дракона мерцали желтыми сполохами свечей, освещавших коридор в это раннее время. — А-а-а! Стив замер, какие-то смутные видения закрутились в его голове. Не волнуйся, я вместо неё уже копию подсунул. Слово вора оборвало нить воспоминаний. Немедленно верни назад, дурак, прошептал Стив. Пришлось можно только выиграть и чтоб больше никакой самодеятельности. Кот удрючонный кивнул головой. и удалился с видом непризнанного гения, талант которого недостойное начальство не ценило. Юноша ещё раз зевнул, взялся за ручку двери спальни, но открыть её не успел. Из соседней комнаты вновь вылетел Сабкар, вооружённый всё той же линейкой, кучей бумаг и чернильницей с пером. Не обращая внимания на Стиба, он помчался куда-то вглубь коридора. Это насторожило юношу. Он двинулся следом. Собкар был так чем-то озабочен, что даже не заметил слежки. Преследование привело юношу к дверям в спальне короля, около которой стояло стражей два лакея, готовые предстать перед светлые очи Абрельяка Первого по первому его зову. — Король не может меня принять? — нетерпеливо спросил Собкар охрану. — Его величество изволит почивать. Манерно ответил за стражу один из лакеев. — У вас что-то срочное? — спросил другой лакей. — Да как вам сказать? — Сапкар был явно в сомнениях. — Послушай, милейший, а вот комнаты, куда поселили нас с принцем Ленаном, там есть один портрет. — Вам оказали великую честь, — важно сказал первый лакей, поселив в покое сына короля Ленана. Вольный барон Аврелиак I. А, то во самого, который без вести пропал 12 лет назад. С удовлетворением констатировал Сабкар: "Значит, его портрет там и висит". Разумеется, что там такое? Дверь распахнулась, и в коридор выглянул не менее заспанный, как перед этим Стив, король. Сабкар тут же начал обмерять его лицо. У охраны и лакеев отпали челюсти. Аврелий I тоже застыл в прострации. Это и позволило Сапкару закончить свою работу. Благодарю вас, ваше величество. Извините, но на сегодняшнем турнире я быть не смогу. У меня срочные дела. Жаннер развернулся и почесал по коридору в обратном направлении. Он проскочил мимо Стива, вжавшегося в стенку, тот-то возбужденно бормоча себе под нос. «Но — Ну и ну! — король потряс головой, протяжно зевнул и вернулся в спальню. Лакея осторожно прикрыли за ним дверь. — Ну и ну! — согласился с ним Стив, глядя в спину удалявшегося сопкара. Протяжно зевнул, но вместо того, чтобы идти в свою спальню под бочок к Эмме, Диспач потопал вслед за королём. Надо всё-таки извиниться, да и предупредить кое о чём. Пожалуй, стоит его частично посвятить в детали операции, а то завтра дров наломают.